Глава 21. На территории загородной усадьбы Платовых имелся так называемый зал для зимних приемов. Просторный крытый павильон вроде оранжереи. Именно здесь слуги Арвина организовали место для экстренного собрания глав родов. Столы были поставлены вплотную друг к другу, так что образовали один гигантский длинный прямоугольный стол. Мы не стали играть в соблюдение этикета и садить во главе этого громадного стола хозяина Арвина. Во главе стола сел я. Улыбчивый Арвин разместился справа от меня, а серьезный Андрей Баленский слева. «Господа, благодарю всех собравшихся!» Обведя взглядом союзников, колеблющихся и прихвостни Годуновых, проговорил я. «С вашего позволения, перейду сразу к делу. За последние два часа стали известны некоторые подробности случившегося. В личном разговоре, который у меня случился недавно...» «Канцлер подтвердил, что император и его дети мертвы. Я замолчал, давая возможность аристократам осознать услышанное». «Что?» «Не может быть», — пробормотал княжич Благовещенский, Максим Валентинович. «Его отец не смог приехать на торжество, так что наш приятель на этом импровизированном съезде был главным представителем своего княжества». «Подтвердил?» — Поморщился великий князь Минский. «Значит, об этом он хочет объявить сейчас». Присутствующие закивали, соглашаясь с его мнением. Тем самым все продемонстрировали, что уже знают, что на 6 часов вечера назначена экстренная телевизионная трансляция выступления канцлера. «Позвольте узнать, аскольд Андреевич». Махнул рукой князь Новгородский, Георгий Григорий Орлов, родной брат великой княгини Тверской. «О чем еще вам поведал канцлер?» О том, что, несмотря на то, что боярский род хранителей не смог сохранить род Рюриковичей, Александр Борисович Годунов не собирается никому отдавать власть над империей. Холодно ответил я. О том, что готов воевать с любым, кто осмелится пойти против него. Было бы странно, будь иначе. Усмехнулся великий князь Минский, Руслан Чербатов. Александр Борисович лучше других знает, как управлять страной. Пробасил хмурый Волынский сам в начало собрания, «Буравище меня настырным взглядом. Никто лучше него не справится с этой ролью». «Но у него на это нет никакого права», возразил великий князь Казанский. «Ни у кого сейчас нет на это права», пожал плечами Щербатов. «Но у канцлера есть опыт, знания. Среди его предков было немало женщин Рюриковичей, если вы забыли. И все же по вине канцлера род Рюриковичей уничтожен». Гневно воскликнул Антон Иванович Троекуров. «В этом повинны британцы. Это их агенты несут ответственность за столь страшное преступление», громко сказал Макар Матвеевич Изморский, министр экономического развития, шарообразного вида лысоватый мужичок. «Откуда у вас такие сведения, Макар Матвеевич?» Сухо спросил отец Кати Морозовой, министр пути сообщения. Алексей Денисович Белозерский. Не только князь Енисейский успел побеседовать с Александром Борисовичем, выгнал грудь из морски, отчего стал казаться еще круглее. Но ведь именно Александр Борисович взял курс на сближение с британцами, возразил Никанор Петрой Черликов, щеголявший на празднике в своем любимом кафтане. Не удивлюсь, если в тайне от остальных он встречался с этими самыми британскими агентами. «Вы намекаете, что Александр Борисович прямо повинен смерти императорской семьи?» С полоборота завелся Святослав Владимирович Демидов, московский генерал-губернатор, чья родная сестра, жена первого вице-канцлера Дмитрия Александровича Годунова. Прямо или косвенно, но повинен. Пожал плечами Орликов. Даже если он и не желал плохого, должен был учитывать такую вероятность. «Если в каждом видеть потенциального предателя, то можно вообще забыть о чести!» — воскликнул Волынский, вскочив на ноги. Слева от меня послышался скрип, и стол чуть пошатнулся. «И смеет говорить о чести тот, кто таковал ничего не подозревающих юных барышень», прорычал Андрей абалинский раздирающий министра обороны, пылающим взглядом. «Ну да, тем, кто взял в заложники гостей, уж точно неприятно слышать о чести», съязвил Волынский. «Да как ты с...» От Андрея Боленского во все стороны пошли волны невидимой силы. Он дернулся вперед. «Хватит, отец». Я поймал его за запястье. Мы договорились со всеми присутствующими устроить это рабочее совещание не для того, чтобы сражаться друг с другом, а наоборот, чтобы найти способ избежать ненужных сражений. «Да, ты прав, сын. Прости». Кивнул он и сел на место. Остался стоять только Волынский. Я смотрел в его бешеные глаза, полыхая аурой. Я сдерживал ее, поэтому золотых молний видно не было однако всполохи родовой силы коснулись министра обороны. Нас разделяло солидное расстояние. Давление ауры было не столь велико, как раньше. Волынский дернул губой и плюхнулся в свое кресло. «Господа, канцлер предлагал мне место регента при императоре», заявил я, «а императором он видел моего сына. Полагаю, не нужно объяснять, почему именно его». Аристократы начали переглядываться и перешептываться. До меня доносились обрывки фраз. «Ну да, логично. Ближняя кровь. Сын главной наследницы. Именно. Прогремел я. И кроме всего прочего, архей — первый ребенок вновь созданного рода. Рода с родословной, но при этом не обросшего истории. Кто-то должен стать императором. Но если это место займет кто-то из древних родов, другие древние рода могут посчитать себя ущемленными». Если младенец из новорожденного рода станет выше других, древним родам все равно будет обидно», сухо произнес Альберт Алексеевич Вильин, наследный княжич Люблинский. «Люблинские князья — единственные князья, над которыми стоит не император, а другой князь, великий князь Варшавский, с которым у нас не самые теплые отношения после того, как наш друг Акихита сразился с Людомиром Казимировым и их великим княжичем. Так что Казимировы не приняли приглашение на свадьбу Арвина, сославшись на занятость. Отправили сюда вассального княжича, то есть даже не самого князя Люблинского, а всего лишь его сына. Я недобро посмотрел на Вильина. В любом случае кто-то может обидеться, но мы не можем под всех подстраиваться. Аскольд Андреевич, впервые сначала начала собрания подал голос Николай Нарышкин. Позвольте вопрос. «Если Александр Борисович сделал вам столь щедрое предложение, почему вы отказались?» Гости притихли, сосредоточив все взгляды на мне. Каждому было интересно, как именно я отвечу на этот вопрос. «Потому что канцлер желает сохранить свою власть», вздохнул я. «А я не могу ему это позволить. и открою вам страшную тайну. Не было никакого проклятия Рюриковичей». На протяжении веков у Годуновых имелся артефакт, позволяющий с помощью манипуляций с кровью контролировать представителей этого рода. Подконтрольные, насколько я понимаю, теряли жизненную энергию. От этого и умирали раньше. Точнее, Годуновы убивали их. Возможно, со временем начинались проблемы с контролем. И на место одного подконтрольного императора приходил другой. Мои слова может подтвердить моя супруга. Александр Борисович пытался взять ее под контроль прямо в день свадьбы, но, к сожалению для него, мы смогли найти способ этого избежать. Может подтвердить этой вдовствующей императрице Елизавета Александровна? Моему отцу, Артему Вениаминовичу, Антону Ивановичу и Александру Ивановичу? Плавным жестом я указал на князя Выборгского и великого князя Киевского. Также было известно об этом. Теперь обо всем известно и вам. Годуновы давно узурпировали власть. Давно предали Рюрикович, и став не хранителями, а пленителями, цареубийцами. Однако никто не смел бросить им вызов, ведь Годуновы могли велеть императору объявить неугодных предателями. Раньше. Сейчас они за свои оплошности и глупости лишились этой возможности. Я могу ошибаться, но канцлер сам стал жертвой контроля во время встречи с британцами. Мы сталкивались с подобным во время войны в Швеции. Были подобные прецеденты и в России. Полагаю, канцлер быстро избавился от контроля, но к тому моменту он уже отдал приказ об убийстве императорской семьи. А может быть, он под контролем британцев до сих пор? В любом случае, такой человек недостоин возглавлять страну. Ему не место у власти. И вы это понимаете. Я замолчал, наблюдая за тем, как опытные высокородные аристократы не в силах удержать маску невозмутимости на лицах. Они были шокированы, пялились на меня во все глаза. Пытаясь отыскать поддержку, изумленно смотрели друг на друга и на тех, кто кроме меня знал об артефакте. Андрей Аболенский, Арвин Трикуров и даже Аксаков кивали, подтверждая мои слова. Поймав взгляд великого князя Казанского, я одними губами извинился и кивнул. То же самое сделал и по отношению к князю Астраханскому. Эти двое наших союзников ведь не знали о контроле над императором. Они были недовольны тем, что Годунов хотел сблизиться с франко-испанцами и британцами, с которыми воюют сейчас наши ратники в Швеции. Тем, что Годунов пустил в Россию клан за моей головой. Они поддерживали нас из своих собственных побуждений, были готовы противостоять Годуновам. Но вряд ли до сегодняшнего дня считали, что дело может дойти до открытого военного конфликта. И все же я могу назвать их союзниками. Но я утаил от них столь важную информацию. Поймут ли? Великий князь Казанский молча кивнул, принимая извинения. То же самое через секунду сделал и у русов. А через секунду зал взорвался недовольными выкриками. «Что вы такое говорите? Что вы несете? Его величество было под контролем?» Это оскорбление венценосной семьи. Я молчал, откинувшись на спинку кресла. Давить ауры я не стал, пусть прокричатся и придут себе. Через 40 секунд гул начал стихать. Вот тогда я и решил продолжить. Встав из-за стола, я поднял ауру до ее невизуализированного максимума. Господа, я понимаю, что трудно поверить в мои слова. Но я готов поклясться, что говорю правду. Полагаю, другие князья тоже готовы сделать это. Годуновы в самом деле держали императоров под контролем. И сейчас пришла пора покончить с ними. Годуновы не потерпят никого, кто способен угрожать их власти. Когда канцлер понял, что у нас есть способ противодействовать его контролю, он помог французскому клону Анже подготовить нападение на мой дом и мою семью. У меня есть доказательства этому. Канцлер хотел смерти моей семье, видя в нас угрозу. Теперь же угроза для его власти стала более существенной. Я уверен, что даже если бы я наступил себе на горло, если бы закрыл глаза на все прошлые преступления Годуновых, на их попытки навредить мне и моим близким и принял бы предложение канцлера, то, улучив момент, он бы избавился от меня. Вероятно, стал бы искать способ, как и дальше, держать императора. Теперь уже новой династии под контролем. Это не тот человек, кто придерживается только честных методов. Прикрываясь интересами государства, он пойдет на любую подлость, а если... Если он попытается сделать из Годуновых новый имперский род, то уж точно постепенно лишит нас всех нашей свободы. Княжества для Годуновых всегда были бельмом в глазу. Уверен, разобравшись с внешними проблемами, он начнет укреплять власть внутри страны и бороться со всеми, кто как нему кажется представляет для него угрозу. «Вы говорите так, Аскольд Андреевич, будто Александр Борисович безумец», воскликнул великий княжеч Крымский. Некоторые князья посмотрели на молодого Нарышкина точно на малое дитё. «С точки зрения медицины он, полагаю, полностью здоров», отозвался я. Но пытаясь защитить то, что считает своим, человек иногда совершает поистине безумные поступки. А он считает, что Российская империя... Его собственность. Но, пожалуй, хватит об Александре Борисовиче, господа. Я прошу вас всех поддержать кандидатуру моего сына в качестве первого российского императора от рода Александрит. Я стану его регентом до его совершеннолетия. Я даю слово, что не посягну на княжеские свободы. Более того, я собираюсь включить представителей княжеств в Совет Империи. Я хочу расширить и реорганизовать этот Совет добавить ему нижнюю палату, в которую будут входить представители непривилегированных слоев империи из разных княжеств и губернаторств, чтобы у государственных органов были более объективные представления о нуждах всего населения Российской империи. В верхнюю же палату будут входить, как и раньше, министры, генерал-губернаторы и губернаторы. Плюс теперь добавятся доверенные лица от каждого княжества, И раз я уже упомянул министров и губернаторов, я хочу особо подчеркнуть, что не собираюсь лишать этих должностей тех, кто присоединится ко мне. Представители ваших родов и в дальнейшем будут главными кандидатами на эти должности». «Погоди». Стоило мне замолчать, махнул рукой великий князь Минский. «Что-то ты увлекся, парень, не думаешь? Ни с того ни с сего пытаешься убедить нас в том, что раз уже Годуновы не подходит, то Александриты...» Лучшие кандидаты на императорский трон. А почему, например, не Щербатовы? Я уже сказал почему, и повторять не собираюсь. Спокойно ответил я. Пусть так, но ты, считай, из порога заявляешь, что собираешься пустить простолюдинов во власть. Я ведь правильно тебя понял. Именно. Я считаю, стране стоит обратить внимание на все свои населения, независимо от происхождения. Да, аристократы всего лучшего образования и большего внутриродового опыта управления и дальше будут занимать важные руководящие должности. Но и обычным людям тоже нужно дать возможность высказаться. Простолюдинов гораздо больше, чем аристократов. Неудивительно, что среди них рождаются настоящие самородки, способные принести пользу империи. Вы все наслышаны о наших космодоспехах. Но знаете ли вы, что главный их создатель, бывший простолюдин, И он не один такой уникальный. Его ближайшие ученики и помощники, те, без кого не удалось бы наладить производство так быстро, тоже простолюдины. И все-таки я очень сомневаюсь, что вам стоит управлять империей, Аскольд Андреевич». Неожиданно изрек боярин Зморский едва я замолчал. «Вы явно не понимаете, где и чему место. Эти ваши странные либеральные идеи уж точно не подходят высшему обществу». Он многозначительно взглянул на других министров и князей. Я улыбнулся. Я всего лишь хочу быть честным с вами с самого начала. Да, я мог бы говорить сейчас только то, что большинство желает услышать, а делать потом совершенно другое. Но это то, что я называю обманом. А строить какие-либо долгосрочные отношения на обмане для меня неприемлемо. Поэтому я заранее все проговариваю, чтобы потом, для тех, кто пойдет за мной, «Будущее было максимально предсказуемым. Чтобы все заранее понимали, какую империю я мечтаю построить. Империю, в которой даже представителям старых родов придется доказывать свою состоятельность», хмыкнул Петр Шереметьев-старший. «А звучит-то неплохо. Я лично считаю, что при честной оценке для Петрограда не сыскать лучшего губернатора, чем я. И в воспитании своего потенциального преемника я тоже уверен». Если выбирать и в самом деле будут достойного, то достойный и победит. Лично мне по душе такой вариант. Достойные слова достойного аристократа, посмотрев на него, проговорил Никанор Орликов. Господа, я вновь взял слово. Я никого не тороплю с ответом. Я просто надеюсь, что все вместе мы сможем сделать нашу страну лучше. Ну а пока вы думаете, предлагаю всем вместе посмотреть выступление Александра Борисовича. Время пришло.